Глава девятнадцатая Стоило убежищу состыковаться с гаванью, как в небо поднялся дракон Гатье. Сразу за ним полетели вертушки с десантом. Сергей намеревался сразу отправиться к крепости Малары. Он помнил то сооружение, которое иначе, кроме как крепостью, нельзя было обозвать. Ну, разве что, бастионом или цитаделью. Тут, похоже, была война произнес Соломон, что летел с боссом на одном вертолете. Внешние стены, образующие город, были частично разрушены. В некоторых местах их полностью обвалили. Многие защитные сооружения также имели повреждения или были полностью уничтожены, включая различные башни. Сам город был частично сожжен, частично разрушен. Но в основном это касалось круга бедняков, который являлся самым большим. Из разрушенных ворот и стен в сторону убежища мчались зомби. Много зомби и много мутантов. Но этим людей уже не удивить. На пипетке смерти мертвяков ждет такой шквал огня, что даже мутанты четвертого уровня, будь они среди Орды, были бы уничтожены за считанные мгновения. «Видимо, кто-то решил помочь гавани стать блуждающим островом», добавил Сергей. «И мне кажется, или здесь зомби больше, чем жителей города?» «Я тоже это заметил», — кивнул Соломон. «Зомби правда было невероятно много. В городе они были словно кильки в банке. Но ситуация кардинально менялась во втором круге, там, где проживали торговцы и обеспеченные люди. Там было мало зомби, но почти все они оказались мутантами». «Похоже, эти твари все там сожрали и мутировали», — Соломон прокомментировал увиденное. «Это было предсказуемо», — ответил босс, что всматривался вдаль. «А третий круг, где проживали владыки гавани, похоже, полностью уничтожен. Пилот, подними нас повыше». «Да, босс». Вертолет поднялся до полукилометровой высоты, с которой можно было осмотреть едва ли не весь город. Ранее в центральной части проживали гукшара Атм, правители этой гавани. Они являлись могучими магами и считались великим народом, но из-за того, что их численность была низка, старались избегать конфликтов и соблюдали нейтралитет с остальными великими народами. Гуг, Шара, -атом жили мирно, владея гаванями по всему океану. Область их проживания, казалось, была опустошена метеоритным дождем. Сергей приметил множество огромных кратеров и руины, некогда величественных зданий В центральной части города не осталось ни одного целого здания. Впрочем, зомби там тоже не нашлось. А вот были ли выжившие, непонятно. Потому Сергей решил пока туда не соваться, вдруг там еще работают защитные системы или имеется куча воинственных магов, что своим колдунством могут призвать что-то мощное. Босс не хотел, чтобы его вертушки сбили, их малых и они очень ценны. — Приземляемся на крыше или на улице? — поинтересовался пилот, подлетающий к рабовладельческому дому Малары. Это было высокое здание размером со стадион. В здании не было окон, и представляло оно собой огромный монолит, что, судя по отметинам от кулаков громил, кислоты плевунов мутантов и чьей-то магии, не раз проверялось на прочность. Особенно ворота в эту крепость. Выглядели они так, будто их каждый день ломают и кое-как чинят, используя клейкую ленту и ма Все соседние здания представляли собой руины, а улица была залита кровью и следами боя. Но мертвецов не было, ни живых, ни мертвых. Впрочем, шум винтов слышно издалека, и вскоре сюда набежит целая орда зомби. «Сбрось нас перед зданием и сразу взлетай!» — ответил босс и приготовился к бою. В его руках появилось оружие, и из брони показался шлем, что быстро скрыл голову человека. Сергей огляделся. Позади него было полтора десятка тяжело вооруженных бойцов. Вертушкой, конечно, вмещает больше людей, но слишком уж тяжелый этот отряд. «Вперед — Вперед! — крикнул босс и выпрыгнул из вертолета. Пролетев три метра, он приземлился на ноги и открыл огонь из лучевой винтовки второго типа. Добыча приближалась, и ее было немало. Раздался грохот. Это Соломон превратился в короля Волотов, десятиметрового гиганта с тремя глазами. Его тело сразу начало чернеть и покрываться прочным панцирем, создавая надежную защиту. Массивный хитин надежно закрывал все тело гиганта, оставляя лишь отверстие для дыхания и глаз, будто он закованный в сталь рыцарь Единственное, что Соломон был безоружен, но в первую очередь король Волотов — это маг, потому из огромного третьего глаза на лбу, что не закрывала броня, вырвался красный луч. Он прошелся по группе мутантов, спешащих к своей смерти. Семерых громил второго уровня разрезала на две части, а на дороге осталась глубокая борозда от луча. Благодаря связи с боссом, характеристики гиганта зашкаливали, а еще он активно принимал зелье характеристик, впрочем, как и многие из приближенных Сергея. Бойцы организованно высаживались и занимали позиции на улице перед крепостью Малары. Дракон кружил в небе и кого-то поливал маги. Штаб же сообщал о передвижении сил зомби. Город с неба обследовался квадрокоптерами и шорга. Последним было велено ни под каким предлогом не ступать в бой, не ни опускаться ниже двух сотен метров. В небе они отличные мишени для плевунов, метровые шипы нет человека-птицы. Большая часть пехоты была в снаряжении третьего уровня, в тяжелом варианте. Четвертый давал больше мобильности, защиты и характеристик, но сейчас был расчет именно на огневую мощь. Эльфийская тяжелая броня имела мощный экзоскелет и модули поддержки. Им установили на плечи автоматические орудия, что способно самостоятельно отстреливать быстрые, но не очень бронированные цели. Первая группа десанта быстро заняла позицию, установила четыре осадных барьера и приступила к отстрелу мутантов, что остекались к их позиции. А через некоторое время высадилась вторая группа десанта, потом третья, и вскоре перед крепостью Малары собралось шесть десятков тяжелых пехотинцев. Вертушки улетели за новой партией десантников, но предупредили и о приближающейся большой группе мутантов. Она отличалась от всех остальных групп тем, что их вело существо четвертого уровня. Это был десятиногий зомби-таракан с тремя хоботками изо рта, что вытягивались на десятки метров». Люди уже успели оценить разнообразие зомби и мутантов. Все же в гавани проживали сотни видов разумных существ, а теперь сотни видов мутантов и зомби. «Встречаем!» — приказал Сергей, и вся пехота, вооруженная тяжелыми М-пушками третьего уровня, переместилась на юг, готовясь к прибытию твари окруженной множеством мутантов. Таких пехотинцев было восемь, их взяли как раз для борьбы с громадинами. «Бус хотел опробовать это орудие в бою и понять, насколько оно эффективно. Если фигня, то его вычеркнут из арсенала и будут использовать старые добрые энергетические пушки четвертого уровня». «Идут!» — раздался голос гиганта Соломона, что находился в сторонке и множил на ноль различных мутантов, что поодиночке лезли из всех щелей. Заработали орудие и десятки тяжелых электромагнитных пулеметов принялись полить по мутантам. Развитых тварей было около шести сотен, преимущественно второго уровня, но имелось и 5 десятков третьего. Мутанты различались не только внешне, но и по способностям. Так, на людей перла группа двухметровых мутантов, что были покрыты прочной броней, но не из костяных наростов, как обычно, а из каких-то мутно-белых кристаллов. Они успешно сопротивлялись лучевой винтовке. Казалось, кристаллы полностью поглощали лазерные лучи. Однако против электромагнитных пулеметов их защита была бесполезна. Ускоренные до невероятной скорости снаряды разбивали кристаллы на миллионы осколков и разрывали плоть этих развитых зомби. Но попадались и такие виды, против которых электромагнитное оружие оказалось низкоэффективным. Пока люди отстреливали мелочевку, сверху на зомби четвертого уровня спустился дракон, что принял сорвать когтями его панцирь и плоть. Но охрана тут же среагировала. Ловкие и быстрые мутанты тут же оказались на спине своего главного и ринулись на дракона. Но тот попросту взмахнул крыльями и взлетел. Следом из его пасти вырвались сотни электрических шаров, что напоминали пузырьки. Они неторопливо направились на врагов. Мотенты же бросились в рассыпную, только вот шары последовали за ними. В этот момент в небо было выпущено множество метровых шипов, чьей целью, конечно же, был дракон. Только вот он оказался защищен магическим барьером, но... Барьер неожиданно исчез, и три шипа поразили драконью плоть. Следом за ними драконьи ноги обвели длинные хоботки мутанта четвертого уровня и потянули к земле. «Соломон — Соломон! — крикнул Сергей. — Есть! — ответил тот и, бросив свой участок обороны, кинулся спасать дракона. Десятиметровый гигант выпустил луч из глаз, перерезая их хабачки и освобождая дракона. Следом луч поразил и само чудище, но его панцирь, как оказалось, был устойчив к магии. По крайней мере, видимого результата атака гиганта не показала, а вот внимание мутантов привлекла. Два восьмиметровых громилы третьего уровня, облаченных в броню из костяных наростов, решили помериться силой с черным гигантом. Начался рукопашный бой. Удары громил были невероятно сильны, но уникальный навык «Панцирь» третьего уровня совместно с уникальным навыком «Король Волотов» такого же уровня позволяли гиганту оставаться практически невредимым. Троицы колотилы друг друга. Соломон выдергивал костяные наросты из тел мутантов. Те пытались пробить панцирь на груди гиганта. Лучами из третьего глаза Соломон больше не мог атаковать. Его способность была заблокирована одним из мутантов, что скрывался в толпе. Впрочем, не только он. Вскоре способности всех людей в округе были заблокированы. Даже Сергея. В этот момент мутанты пытались прорваться сквозь шквал огня, но получалось лишь у немногих, и то из-за чрезмерной живучести. Но были и особо хитрые твари. Так, одна группа, вместо того, чтобы идти в лоб, скрытно двигалась под прикрытием руин. Они не попадались на глаза людям и смогли подобраться достаточно близко, после чего резко выскочили всей толпой и набросились на пехоту. Только вот сработала автоматика и на плечные орудия открыли огонь по неожиданным гостям. Несколько пехотинцев тут же среагировали на нападение и присоединились к отстрелу гадов. Иногда вновь появлялись такие хитрецы. Они то и дело вылезали из самых различных щелей. Даже плеватели и прочие дистанционно атакующие мутанты подбирались почти вплотную. «А-а-а! — закричал один из бойцов и, схватившись за шлем, рухнул на колени. Следом еще пятеро упали. «Ищите, тварь, что по мозгам долбят!» Рыкнул Сергей. Его навыки все еще были заблокированы, иначе он активировал бы боевые рефлексы и трансформацию. «Вижу, стоит неподвижно у стены дома!» По внутренней связи сообщил один из тяжелых пехотинцев и тут же навел на него оружие, но через мгновение схватился за голову и рухнул. Сергей быстро обнаружил указанного мутанта, и стоило ему навести оружие, как голова жутко заболела, однако не более. Мужчина все равно смог открыть огонь. Нескончаемый лазерный луч поразил высокого серокожего мутанта с большой яйцеобразной головой. Тут же головная боль сошла на нет, но босс на всякий случай разворотил тело лазерным лучом на десять частей и принялся искать таких же тварей. К счастью или к сожалению, подобных не было. Но сюрпризы не закончились. Появилась группа мутантов, что могли прыгать на пятьдесят метров в высоту и пролетать до двух сотен метров за раз. Шесть таких десантников приземлились на осадные щиты и были испепелены. Слишком высокая их скорость падения. Мутанты стремительно кончались. Многие так и не смогли приблизиться к тяжелой пехоте. Электромагнитные пулеметы разели даже громил третьего уровня, но эффективнее всего с ними боролись М-пушки. Мощный снаряд размером с мандарин разгонялся до такой скорости, что, врезавшись в грудь, громил и попросту взрывал ее, образуя огромную дыру или даже полностью уничтожал верхнюю половину мутанта. — Босс, у нас все! — сообщил командир отряда, что защищал северную сторону улицы. Он оставил там пару ребят на всякий случай и с десятком бойцов поспешил к боссу. Они сразу присоединились к бою. Впрочем, в их поддержке особой нужды и не было. Осталась лишь кучка гадов, что защищала мутанта четвертого уровня от Соломона и Готье, а также всякая мелочь, что прятались, ожидая возможности для атаки. Как выяснилось, навык отключил сам мутант Таракан, и он соответствовал своему названию, потому как был невероятно живуч. Его раны быстро зарастали, а хоботки высасывали манну и кровь. Он подпитывался, иссушая трупы мутантов и пару раз цапнул ими дракона. Соломон же оказался для него слишком крепким орешком. Черный гигант лупил кулаками по морде таракана и раз за разом вырывал бесконечно отрастающие хоботки. Соломон игнорировал атаки остальных мутантов, потому как они не причиняли ему существенного урона. Дракон же оседлал таракана, разрывая его панцирь своими когтями, периодически убивая мутантов, что пытались защитить своего главного. Тем временем пехота зачистила территорию и принялась за таракана. Драконы, каменный гигант, держали его, позволяя пехоте безнаказанно расстреливать тварь, пока у вот той не закончилась манна и она не перестала регенерировать. «Гос, мутанты движутся с запада. Три сотни!» Обрадовал штаб. наград мы сегодня немало получим», — ответил Сергей. «Он не торопился в крепость Малары. Главное, что она цела, потому люди тихо, спокойно, без лишней суеты зачистят территорию от мутантов. К тому же вторая десантная группа уже была близко». В это время на границе с убежищем шло сражение, но без каких-либо осложнений. Если на острове и есть владыка, то он молод и неопытен. От новых видов мутантов тоже угроз не было. Им попросту не давали приблизиться. Цитадель Малары некоторое время назад «Госпожа, снаружи идет сражение!» В кабинет Малары ворвалась встревоженная помощница. Похоже, кто-то решил разграбить этот блуждающий остров. С трудом ответила женщина. Паук, что была словно гусеница в коконе из паутины. Малара получила множество ранений при подавлении восстания, потому как множество раз подставлялась под удары, дабы защитить своих детей. «Что нам делать?» – с тревогой в голосе спросила помощница. «Укрепляйтесь пока, выиграйте время». «Я должна залечить свои... раны», — ответила Малара. Ее голос был жутким, впрочем, как и внешний вид. Помощница никогда не видела госпожу в истинном облике, лишь в том, что даровал ей навык, а потому она очень боялась Малару. Она сама видела, как та питалась телами. Это было кошмарное зрелище» прочем паучихей самой не нравилась такая еда, но чтобы сохранить побольше провизии для остальных она пошла на такие жертвы да госпожа помощница поспешила удалиться и вернулась в холл но и там были пауки Всюду находились дети-госпожи, что сновали туда-сюда. Дети все исследовали и задавали уйму вопросов. Все они выглядели жутко и очень пугали рабынь, а вот воины как-то поладили с мелкими. Они сильно выручили их в сражении с повстанцами, а также паучата помогли укрепить дверь с помощью липкой паутины. Она была словно клеем. Наличие выживших снаружи одновременно радовало и пугало. Вдруг это просто залетный ковчег, что решил поживиться богатствами бывшей гавани? А где, как ни в одном из немногих уцелевших зданиях, искать? И как они поступят с выжившими? Сразу убьют или поработят. Или поработят и сожрут, как делают море и прочие плотоядные архетипы. Ответов не было, а вот шум битвы усиливался. Крепость иногда потряхивала, но, к удивлению воинов, все утихло буквально за час. Причем в том, что незнакомцы победили, никто не сомневался. Но вот никто так и не пришел к крепости. Прошел еще час, и из-за двери послышался шум, но им оказался звук двигателя какой-то техники – Холле уже было полно народу. Множество рабов, малары и все выжившие, что не поддержали восстание, собрались в ожидании своей участи, и вот, по истечении еще одного часа раздался стук в дверь. «Малара, это Сергей, открывай!» раздался голос снаружи.